Она молчит, а мне нечего сказать. Слова вообще сейчас лишние. Мы варимся в одном котле, отдувается за грехи родителей, маленькая девочка. Что сейчас лежит неподвижно под скальпелями, блядь. Хочется долбиться башкой о стены и орать до посинения. Хочется сомкнуть пальцы на шее того ублюдка, по чьей вине все произошло. Но ведь это должна быть моя шея. Самый страшный твой враг – это ты сам. Его не победить и не скрыться от него, он сидит внутри и острыми когтями царапает твое сердце, раз за разом, возвращая тебя в прошлое. А где все было по-другому? Где мы переступили ту самую грань, после которой нет возврата? Впервые в жизни я мысленно обращаюсь к Богу и очень надеюсь, что Он услышит меня. Пусть заберет у меня все, он удаст моей дочери то, что я отобрал у нее. Варивела ковыряется вилкой в своем омлете и смотрит куда-то сквозь меня. Хочется встряхнуть ее, заставить прийти в себя. Но я, конечно же, не стану этого делать. Чтобы я сейчас не сказал, она не станет слушать, как слушала раньше. Для нее я и мое мнение теперь значит не больше, чем этот амлет. А ведь все было по-другому. Было, теперь нет. Звонок от змея застает врасплох, и я даже не сразу соображаю, что звонит именно мой телефон. «Братишка, у меня охренительная новость!» – бодрым голосом объявляет Андрюха. «Срочно нужно встретиться!» Прищурившись, Варя смотрит на меня испытывающе, сукаризной. Видимо, ждет, что я уйду, а оставлю их. Нет, Кроха, не уйду. Приезжая в клинику, я не могу сейчас уехать. Дочери делают операцию. Кладу телефон в карман и слышу то, чего никак не ожидал услышать из ее уст. Спасибо. Ну, как ты? Андрюха похлопал меня по спине и в Варваре. В ответ она лишь смерила нас двоих презрительным взглядом и отвернулась, изучая стену, обвешенную детскими рисунками. Нормально, пойдем кофе попьем. Варь, тебе принести чего-нибудь? Нет, произнесла бесветным тоном и снова стиснула в объятиях жорика, которого не упускала из рук уже около трех часов. Операция затянулась, и она все больше впадала в панику хоть и пыталась держать себя в руках. Если бы речь шла о чужом ребенке, возможно, я бы еще что-то сказал, но сейчас понимал ее, как, наверное, никто другой. Только окунувшись в это с головой, можно понять, что чувствует отец и мать больного ребенка. Пусть даже такой дерьмовый папашка, как я. Ну что, рассказывай. Мне жирала изнутри безысходность, вследствие чего я уже докурил вторую пачку сигарет за день. Если бы я взялся за это дело вместе с Андрюхой, уже давно бы во всем разобрались. Да только не мог я сейчас оставить Варьку одну. Что бы ни происходило между нами, но я отец ее ребенка, и это нас связывало на всю жизнь. Как бы я ни хотелось думать иначе. Есть кое-что интересное. Змей тоже закурил и сделал знак официанту. Как ты и говорил, нужно было копнуть по самой дебре еще до того времени, как Земской начал мочить людей. И я копнул, брат. Да так копнул, что внутренности полезли. Давай бухнем, что ли? Тебе сейчас нужно. Заказали выпить, и Ворохов продолжал. В общем, ты был прав. Я вывернул наизнанку все архивы, которые можно было достать, и нашел одну бабу. Она была детским врачом твоей, Варьки, и наблюдал ее пару лет. Перед тем, как Земской начал зачистку, эта баба уехала в Стокгольм на ПМЖ. Этим, собственно, и спаслась. Я думаю, что ее тоже убрали бы. Но туда Земской, видимо, не дотянулся. А может и не посчитал нужным. Хрен его знает. Однако, друг мой, это не все. Я связался с ней по телефону, и бабка сказала, что хорошо помнит дочь Земского. Только назвала ее не Варей, а Катей. Что за херня, почему Катей? А мало ли, ошиблась может. Я тоже так подумал сначала. Но она стала утверждать, что хорошо помнит девочку и звали ее именно Екатериной. И никак иначе. Потом ей рассказал, что Земской давно подох, оставив за собой горы трупов. Бабка, судя по всему, та еще шкура. Намекнула, что у нее есть копии документов, касающихся Варвары и Катерины. Но просто так их не отдаст. Бабла хочет. В общем, я вызвал ее в Россию. Через три дня будет у нас. Бля, странно все это. Я махнул горючего, только толку мало. Все так хреново и ничего не ясно. Конечно, с охренительной новостью друг погорячился, но уже хоть что-то. И это очень даже неплохо, если учесть, сколько лет жил в невидении. Жил, сука, пока мой ребенок страдал. Упивался своей болью, как наркотиком, и не слушал внутренний голос, который, несомненно, мне твердил. «Открой свои глаза, ебучий ты урод!» Ага. Но мне кажется, бабка не стала бы зря трепаться, а тем более прилетать в Россию. Походу, есть у него инфа, за которую рассчитывает нехило срубить бабла. Да не вопрос. Пусть только приедет. Это еще не все. Я своего опричника послал к соседям Земского. Оказывается, они переехали в тот дом за два года до вашего знакомства. А перед этим жили в Кузьминках. Ты знал? Андрей подлил виски и выпил свою порцию залпом. Знал, но как-то об этом особо не говорили. В Кузьминках уже были мои парни и все прошерстили. Ничего из того, что могло бы меня заинтересовать. Но теперь кажется, что пора наведаться туда еще раз. Что-то скребло меня изнутри. Какая-то догадка. Что-то что может пролить свет на всю эту историю. Зачем? Там нет ничего интересного, говорю же. «А в школу? Где Варька моя училась, твой обричник заходил?» «Хм...» Змей почесал подбородок и прищурился. «Об этом я как-то не подумал. Ну, наведуемся, чего? Не проблема. Только я не пойму, почему ты со своей не поговоришь. Она-то точно знает, почему ее Катей называли и почему они переехали. Как считаешь?» Андрей подал интересную, конечно, идею. «Да». Только я уже задумывался об этом и не раз. Варька не идет со мной на контакт, и даже о дочери поговорить без скандала не можем. Куда там до прошлого? Сложно все, брат. Пиздец, как сложно. Ладно, давай. Андрей поднял бокал. За здоровье твоей дочери.